Глава третья. Королевская магическая канцелярия. Ирвентвет, Цамт, заместитель архимага Кассияна Дорина. Между тем, в Королевской магической канцелярии Ирвентвета, пригородном замке Академии, начались не менее интересные события, но уже с другой, средней сестрой из занимательной троицы. «Караул!» — крикнула Гина. вбегая в кабинет первого заместителя архимага Касьяна, сидящая за дубовым столом внушительных размеров, лишь подняла новошедшую глаза в очках с толстой оправой и взметнула вверх правую бровь, обозначая высшую степень озадаченности. Что на этот раз, раздраженно спросила она, возвращая взгляд к архирским заклинаниям древнейшая книга драконьих предков? оказалась погребена под огромным слоем пыли в дальнем углу Королевской библиотеки среди детских книжек пятой до седьмой ступени различных магий. Когда Кассияна наткнулась на нее две недели назад, сама не поверила своей удаче. «Свитки! Свитки корреспонденции пропали!» — возмущалась вошедшая. После показательного взвизгивания она, наоборот, понизила голос до благоговейного шепота. «И знаешь, кто их утащил?» «Не имею ни малейшего представления», добавила спокойно Касьяна, перелистывая книгу, над которой Карпелла уже не первый день. Только-только добралась до утраченных знаний по заклинанию забвения, а тут это приперлось, вознегодовала Магиня в мыслях. Нахмурилась. Рунический язык самих архиеров давно мертв, и словари по нему отсутствовали даже в Королевской библиотеке Ирвентведа. Оказывается, не зря младшенькая в пираты подалась. Миянка сумела раздобыть бесценный словарик Архирского на чёрном рынке какого-то острова Мэйфии. «Даже знать не хочу его названия», — мыслила Магиня, скользя пальцами по строчкам с заковыристыми знаками рун. «Сам чёрт!» — воскликнула Гина Холфверт, племянница королевского казначея. Сказав это, она плотно закрыла за собой дверь. Знаменитая на всю канцелярию болтушка — Произнесла как будто бы секретнейшую информацию, естественно, о недавних проделках Анатариуса Зодиака, бывшего архимага соседнего королевства. Да неужели? Касьяна даже не удивилась, а продолжила читать, не особо вслушиваясь в сплетни их ярой поклонницы. Гина, заметив полное отсутствие интереса к принесенной новости, недовольно приблизилась и стала разглядывать рабочий беспорядок на столе первой помощницы. Как всегда, это были стопки закрытых книг с закладками или же открытых где-нибудь посередине. Она потянулась с любопытством к одной из них, чтобы посмотреть на обложку, и как бы ни значясь, спросила: «А ты что тут делаешь? Не тронь!» предостерегла ее Касьяна. Вскинутый вверх палец недовольной Дорин засветился магией. Обладательница могущественной родословной, позволившая бездарности устроиться на довольно высокий пост, стрепинулась. А то что? Узнаешь, пригрозила Дорин, не отрываясь от перевода. А встретив незнакомую руну, она вновь отвлеклась и полезла искать ее значение в словарь. Но Гина не унималась и схватила необходимую книгу вперед, не подозревая, какую глупость совершила, увидев бесценный словарь в руках выскочки, преследующей Касьяну повсюду. Дорин сильно разозлилась. Ее глаза засияли чистой магией, пальцы собрались в кулаки. И она вскинула руку в порыве злости, снесла воздушным потоком испуганную девушку к стене. Вместе с тем предварительно выхватила у нее словарь, применив заклинание левитации. После и вовсе волшебством выставила болтушку за дверь, да заперла комнату на семь печатей, не вставая с кресла, а лишь двигая пальцами. Наконец-то тишина. Касьяна выдохнула от облегчения. Блаженно потянулась в кресле и раскрыла отобранный словарь. Мгновение спустя, прилетевший по воздуху прямо в руки, но не успела она вчитаться и в первое слово, чтобы продолжить перевод, как вдруг посреди комнаты, минуя все защитные заклинания, словно вырос из плит пола странный индивид, высокий, широко плечий, грозный и пугающий, в черном походном плаще. Из темных провалов его глаз смотрела сама тьма. Кожа мужской особи серая. темных оттенков покрывало накаченное тело, скрытое под изумрудного цвета бархатным костюмом. «Дева, кто ты такая?» – прогрохотал он. Вместе с тем откинул назад внушительную белоснежную шевелюру длиной до пояса, скрепленную за его спиной зеленой ленточкой. А немев от неожиданности, Касьяна быстро нашлась и все-таки ввернула ядовитое. «Это я у вас хотела спросить. Дева?» Ты что, назвала меня девой? Жить надоела! взревел незнакомец, выспыляв смертельной аурой. Ох уж эти мужчины! спокойно подумала Дорин, накладывая на себя за раз по три защитных заклинания. Но тут до нее наконец дошло: на каком языке они с ним говорят? Неужели с ярким представителем архиров собственной персоной, предком драконов? «Вас-то мне и надо», — задумчиво произнесла она, как будто бы себе под нос. От такой наглости незнакомец опешил, спрятав свою смертельную ауру обратно. И, судя по его удивленному виду, даже онемел. Временно. «Что я здесь делаю?» — уже более спокойно произнес он, когда опомнился. Да еще руки на груди скрестил. «Вот и мне интересно». С этими словами в комнате обнаружился еще и Архимаг Ромар Хальгус, собственной персоной. Мгновением ранее он мастерски взломал защитные печати своей заместительницы, перемещаясь в помещение порталной магией. Ага, я бы тоже послушал, из угла кабинета Касианы произнес ее друг детства Онтас, сняв с себя полог невидимости, он продолжил вращать одной рукой сразу два металлических идритика. Как оказалось, наемник наблюдал за своей подругой детства еще с утра, сидя в углу комнаты. «Опять буянишь с чарами?» спросил Ромару заместительницы. Сощурив карие глаза, он повернул орлиный профиль в сторону Магини, удивленный столь повышенному вниманию к собственной, ничуть не примечательной персоне. «Там тебя внизу целая толпа мужиков дожидается», пояснил Онтас слова архимага и приблизился к Кассияне со спины. Однако новые прибывшие стали явно досаждать Архиру, о чем он не приминул сообщить, когда терпение его кончилось. У нас с девой разговор. Покиньте нас, приказал предок драконов. Какое совпадение! Хлопнул в ладоши Ромар. У меня и у него я подозреваю тоже. Сообразим на троих. Дорин даже не успела и возразить, как вдруг он таскивнул и исчез. А появившись позади гиганта, попытался приставить нож к его пояснице, ведь до горла жертвы он бы вряд ли дотянулся. Но предок драконов оказался проворнее, заступив за спину к учерявому наемнику, схватил того за шкирку и, как пушинку, поднял в воздух, невозмутимо спрашивая: "Это что? Акт агрессии против будущего правителя Архиров?" Уточнил гигант. Однако наемник, недавно прибывший после обучения из королевства Нран, быстро вывернулся и спрыгнул на пол. Нет, что вы? Это просто приветствие такое! поспешно воскликнул изворотливый архимаг, который еле заметно двигая пальцами рук, плел заклинание ловушку в воздухе прямо за спиной незнакомца. Так. выкрикнула Касьяна и стукнула кулаком по столу. Терпение ее закончилось, так и не дожидавшись окончания волжебы Ромара или же начала драки. Отвлекшись на звук, Архимаг потерял контроль и сплетенное заклинание взорвалось, не успев стабилизироваться. Представитель Архиров не растерялся, а обернулся и, вскинув руку, выпил всю магию взрыва. На секунду в помещении наступила гробовая тишина, но ненадолго. Изумленная Магиня вскочила с места, скрипнув стулом, и обогнув стол, вцепилась в ладошку Архира. Она даже и не заметила, возметнувшийся следом за ней ворох листов и упавший на пол бесценный словарь, который явно проигрывал в знаниях яркому представителю носителя языка. Удивительный символ вампиризма, произнесла она, раздвигая его пальцы, любуясь ровными Архирского, оплетающими ладонь до запястья. За цикленным в круг заклинанием она посчитала количество треугольников, которые позволяли судить о степени волшебы, о чем и отметила про себя. Тридцать восьмая ступень быть не может. В королевствах знают только о двадцати четырех. Траарк всемогущий. Это сколько еще учиться надо? Так, оставьте нас, злопроизнесла Касьяна, помахивая рукой в сторону двери. Повернув голову, она лишь заметила недоуменные взгляды своих знакомых. Несмотря на это, Ромар и Онтас быстро опомнились и даже, как будто сговорились: "Так вы у нас предок самих Архиров", любезнейшим тоном проронил Хальгус. Но одними словами не ограничился. Взлетел в воздух, чтобы приобнять ошарашенного гостя за плечи. Это, получается, дипломатический визит. Вот наш король Фумстричик обрадуется. Водрузив хиленькую руку на гору мышц гиганта. Ромар отпихнул Дорин магией, аккурат в объятия наемнику, весело добавив: "И кстати, Касьяна, там тебя целая толпа визитеров внизу дожидается. Невежливо заставлять мужчин ждать. Онтас, проводишь?" Наемник кивнул, закинув подругу на плечо и понёс к выходу из комнаты. "Он мой!" только и крикнула ошарашенная жертва похищения. А после еще и услышала и вовсе возмутительное доверительным голосом Архимага Бабника. Далась тебе моя заместительница? У нас есть столько достойных вас представительниц, могу даже провести по самым лакомым местам. Хуже него только лекарь Сидриар. Подумала Касьяна, услышав начальника. К чести Архиров сказать, их яркий представитель не повелся на столь откровенную провокацию и спокойно произнес. Отцепись от меня, прилепала. Не то лишишься руки. Евразичный ответ пронесся эхом по всему коридору. Поняв, что скоро начнется погоня, он тос ускорился, выбежал в коридор, но до лестницы так и не добрался, врезался Касьяна и в грудь гиганта. Тот мгновенно возник перед ними, словно стена, выхватив интересующую всех деву из лап наемника. Архир поднял ее к себе на руки и бросил незабываемое. Теперь она моя. «Подождите!» — завопила Касьяна, ловя на себе недоуменные взгляды мужчин. Из проема комнаты заместительницы на ее крик к тому моменту успел выглянуть и заинтригованный Архимаг. «Книги! Я! Я! Только возьму свои книги!» — проронила она уже спокойнее. Применила заклинание призыва, а забрав архирский фолиант и словарик, средняя из сестер Дорин добавила «Вот теперь забирайте!» Сказать, что у мужчин отвалилась челюсть, ничего не сказать. Ромар и вовсе сложился в две погибели, почти хрюкая от смеха до слез. Архир времени зря терять не стал, поднял девушку на плечо и исчез на месте. Под удивленные возгласы знакомых Касьяны.